Подкасты от Сибирика. Николай Свечин, Варшавские тайны. Происшествие из службы Алексея Лыкова и его друзей. Серия «Сыщик Его Величества». Глава 1 Бежать из столицы. Директор департамента полиции Дурново вызвал к себе статского советника Цургозина. Тот в очередной раз исполнял за благово обязанности вице-директора. Павел Афанасьевич сильно сдал и по нескольку месяцев в году Лечился на германских водах. Сейчас он опять сидел в Батвильдунгене и ожидался лишь к сентябрю. Оттуда, из Батвильдунгена и пришла вдруг телеграмма. «Вот», — Турново протянул бланк Цургозину. Рачковский извещает о происшествии. «Черт, этого только не хватало, решили добить человека». В телеграмме сообщалось о покушении на действительного статского советника Благово, находящегося на излечении в почечном санатории. Неизвестная молодая женщина дважды выстрелила в него из револьвера, когда тот пил в бювете воду. При этом террористка крикнула по-русски «Смерть палачам сатрапом!». Затем попыталась убежать, но была схвачена прислугой и теперь сидит в следственной тюрьме. Благово получил легкое ранение в предплечье и тяжелое в левую сторону груди возле сердца. Жизнь его в опасности, и доктора не дают гарантии и советуют готовиться к худшему. «М-да», — сокрушенно вздохнул Сургозан. «Тоже мне нашли палача Сатрапа, идиоты. Для них, кто служит в полиции, все Сатрапы. Надо Павла Афанасьевича оттуда увозить, сразу, как врачи разрешат. Боитесь, что попробуют повторить?» Да, в Германии может случиться что угодно, а тут мы его защитим. Ну, не понимаю я этого, вскинулся статский советник. Он же ведет только уголовные дела и всегда сторонился политики. Я только что объяснил, сухо ответил Дурново. Скажите лучше, где Лыков? Он в Москве, дорасследует расследует дело связи Шеверева, но там сейчас перерыв примерно на неделю, и Алексей просит разрешения вернуться. Хорошо, пусть прямо из Москвы выезжает в Батвельдунген. Все изучит и телеграфирует мне шифром подробности И личность террористки в деталях. Рачковскому поручите выставить возле палаты Павла Афанасьевича круглосуточную охрану. И подготовьте отношение к Гирсу за подписью его сиятельства. Пусть попросят содействия германской полиции. Вам все ясно? Слушаюсь. Через 48 часов Алексей вошел в палату к своему учителю. Тот лежал мертвенно-бледный, с усталыми, скучными глазами. Увидев Лыкова, раненый ожирился. «Что так долго, бездельник?» «Ох ты! Если ругаетесь, значит, все не так плохо». вчера пребывал в раздумьях, а нынче утром решил, что еще поживу», — сообщил вице-директор. «Отлично. А я пока разберусь, кто это вас так...» Рачковский уже и без тебя разобрался. Он ушел отсюда только что. В меня стреляла некая девица Леонтьева, дочь генерала-лейтенанта». «За что дочки генерала убивать действительного статского советника?» «Тут нужна разгадка». «Да за то, что в департаменте полиции служу. За что же еще?» «А она что, идейная? Вроде бы такие давно перевелись». А Шеверев с Ульяновым? А поляки? Нет, новая волна пошла. Затишье кончилось. И я на этих словах Благово вдруг побледнел еще больше, закрыл глаза и пробормотал, отворачиваясь. Ты иди, иди. Лыков на цыпочках вышел из палаты и первым делом наказал охраннику никуда с поста не отлучаться. Ни на минуту. Потом обратился к сиделке. Та оказалась пожилой немкой, прежде долго жившей в России. Коллежский асессор вручил ей большую жестянку с дорогим кожаным чаем. Попросил заваривать его больному почаще и сопроводил просьбу золотой пятеркой. Сиделка понимала русский характер и обещала постараться. Закончив дела в больнице, Лыков отправился искать Рачковского. Они не были знакомы, но благово хвалил этого человека. В свое время тот проявил себя, помогая Павлу Афанасьевичу в щекотливом деле. Вдова покойного императора, княгиня Юрьевская, похитила и вывезла из страны секретный франко-русский протокол. Жадная и недалекая, она собиралась продать документ германцам. Доктор Любимов на правах Альфонса вел от ее лица переговоры с Бисмарком. Нынешний государь послал благово отобрать бумагу у взорвавшейся дуры. Состоялось объяснение. В ходе него Павел Афанасьевич сильно поколотил любимого, попытавшегося противиться воле государя. Рачковский тоже приложил руку к обузданию эскулапа. Причем в самом непосредственном смысле этого слова. В итоге, по рекомендации Благово, он был назначен на хлебное место начальника заграничной агентуры департамента полиции. Безотчетные секретные фонды Рачковский тратил с умом и обязанности исполнял хорошо. Петр Иванович всегда помнил, кому обязан своей должностью. Теперь он усиленно разыскивал террористов, поднявших руку на его покровителя. Сумасбродная барышня мало интересовала Рачковского. Он хотел найти руководителя покушения. Полицейские встретились уже под вечером в ресторации Вильды. Тут Лыков узнал от коллеги удивительную новость. Девица Леонтьева освобождена из-под стражи и убыла в неизвестном направлении. «Так, как же... Не понимаю, как же так? Кто позволил ее отпустить?» Я задал тот же вопрос начальнику полиции. Он ответил, что из Берлина приехал важный господин, советник германского МИДа, барон Гольдштейн, и передал устное повеление Бисмарка отпустить русскую. «Бисмарк заступился за Леонтьеву?» – опешил Алексей. «Ой, в огороде Бузина и Киеве дядька. Какая связь между личностью Павла Афанасьевича и высокой европейской политикой? Бисмарк мелочиться не станет». А наш любимый вице-директор, при всем к нему уважении, не та фигура для канцлера. «Я сам не пойму», — ответил Рачковский, отхлебывая темное пиво. «Надо рассказать это благово, поскорее. У него голова поболее моей. И моей тоже. Пусть она и думает. Есть еще одно странное обстоятельство. Вместе с бароном к начальнику полиции пришел еще один человек. Он не представлялся». Но именно этот господин без имени и увез Леонтьеву. Так, погодите-ка, Петр Иванович, нахмурился Лыков, который никогда ничего не забывал. Я слышал о обороне Гольдштейне два года тому назад. В нашей военной разведке в германском отделении. Там его увязывали с неким субъектом, состоящим на русской службе. Незнакомец ваш как выглядел? Низенький, лысый, бритое лицо и очень высокомерный? «Все верно, Алексей Николаевич. А кто это?» Лыков сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Ример. Я должен был догадаться». «Кто таков этот Ример? И зачем ему желать смерти Павла Афанасьевича?» «Извините, Петр Иванович, но об этом человеке больше ни слова. Для вашей же пользы. И... И я вам не называл такой фамилии никогда. Мы понимаем друг друга?» Сейчас выясним. Вы это так не оставите? Ни в коем случае. Тогда я хотел бы помочь вам, ну Вы догадались, я многим обязан Павлу Афанасьевичу и тоже не склонен прощать подобного. Пожалуйста, я умею хранить тайны, а здесь, за границей, вам могут понадобиться мои связи. Лыков задумался. Спустя минуту он решился. Хорошо. Вы правы, помощь мне не помешает. Я хочу знать, куда уехал Ример. Париж, в Берлин или, может, обратно в Петербург? Выясню. Полагаю, он уже в поезде. Зачем мазули здесь глаза? Сделал дело, вытащил террористку и бежать. Вы где остановились? На Брунен-Аллее в гостинице «Фридрихштайн». Я приду к вам сегодня. Будьте в номере после восьми вечера. Рачковский не обманул ожиданий Алексея. Он появился в половине девятого и спросил... Тайный советник Ример, член Совета министра внутренних дел. Он? Он. Вот скотина. Из наших оказался. Ример отбыл сегодня днем через Берлин-Санкт-Петербург. Деиса Леонтьев уехал в Париж с двумя часами ранее. Спасибо, Петр Иванович. Я тоже качу в Питер. Срочно. Вы, пожалуйста, понаблюдайте тут за Павлом Афанасьевичем. А когда поправится немножко, перевезите к нам. Хорошо. И не сообщайте никому о Римере. Баронов Депеше дурного упомяните, а вот этого гуся не стоит. Так и сделаю, Алексей Николаевич. И это буду ждать новостей. Ну, новости я вам обещаю. Еще через 48 часов коллежский ассессор делал доклад начальству. По его рассказу выходило, что тут замешаны немцы. Барон фон Гольдштейн, ближайший советник Бисмарка, зачем-то вытащил русскую террористку из тюрьмы. Какая связь между этими людьми? Дочь русского генерала, канцлер Германии и вице-директор департамента полиции. Дикий клубок. Дурново выслушал доклад Лыкова и недовольно насупился. Вот и Рачковский подтверждает один в один. Что же затеяли германцы? Зачем им сдался Павел Афанасьевич? Я не понимаю. Или его с кем-то спутали. А эта дура Леонтьева, она, оказывается, морфинистка. Может, выпростала пузырел, да и накинулась на первого встречного. Если даже и так, при тут посланник Бисмарка? Не согласился второй вице-директор, статский советник Семакин. Концы как-то не сходятся. Ай, сердито отмахнулся дурново. Все, не станем больше голову ломать. Павел Афанасьевич, слава богу, жив. Надеюсь, будет здоров. Героистка бежала, и нам теперь недоступна. А до письмарка нашему геройскому департаменту вообще нет никакого дела. Я доложу Вячеславу Константиновичу, и мы закроем этот вопрос. Расскажите-ка лучше о том, что разыскали в Москве. Точно ли кислоту для бомбы прислали Ульянову поляки? Недавняя попытка покушения на государя оставалась главным событием внутренней жизни империи. Медальщиков с бомбами схватили на Невском проспекте 1 марта. Они знали, что в этот день Александр Александрович обязательно поедет на панихиду по своему отцу, убитому 6 лет тому назад. 2-1 марта, как прозвали покушение в обществе, напомнило о гидре терроризма. Тихие годы оказались лишь передышкой. Следствие вскрыло страшные вещи. Студенты из хороших семей, у Ульянова отец статский генерал, Начинили пули в револьвере ядом и стряхнином, чтобы наверняка три разрывных снаряда могли разорвать в клочья случайных прохожих. На Невском всегда любно. След вел к полякам, ненавидящим Россию. Кроме того, открыло бомбистов столичное градоначальство, а департамент полиции и охранное отделение с корпусом жандармов просмотрели. Наверху уже сделали выводы. Аржевского. Товарищи министра и командующего ОКЖ, сняли с должности. Корпус как следует встряхнули, дурново нервничал и драл с подчиненных три шкуры. Лыкова забрали с уголовных дел и заставили искать сообщников-террористов в Москве. С помощью друзей-старообрядцев он обнаружил там секретную лабораторию по изготовлению бомб. Это был большой успех, поднявший акции департамента, государю уже доложили о нем. По всем этим причинам дело Шеверева-Ульянова занимало дурного куда больше, чем странное покушение на вице-директора. К вечеру Алексей освободился, но домой не пошел. «Середина мая – лучшее время в Петербурге. Уже тепло, и первые листья радуют глаз. Темнеет поздно, начались белые ночи. Дети ждут папашу, и Варенька соскучилась, но нельзя». Лыков явился на одну из секретных квартир департамента, записанную за ним, и стал готовиться. Час назад он выяснил через адресный стол место жительства Римера. Для этого сыщику пришлось одеться курьером. Тайный советник проживал в Сергиевской улице, в роскошном доходном доме Бутурлиной, больше похожем на дворец. Вместе с Римером на площади были прописаны камердинер, лакей и кухонный мужик. Ни одной женщины. Но это даже лучше, учитывая планы коллежского ассессора. Тщательно приклеив бородавку и отладив кудрявый парик, Алексей вышел на улицу. В 11 часов вечера он вошел в парадное. Сказал швейцару, что пакет для его превосходительства срочно, лично в руки. Курьерская фуражка с кокардой сделала свое дело. Толстый швейцар тут же пропустил его. Дверь квартиры открыл плечистый дядя с нехорошим прищуром, но сразу посторонился, завидев черную шапку. Выходит, это здесь дело привычное. Пока все шло, как задумал сыщик. — Где расписаться? — деловито спросил Верзила. — А вы изволите быть его Превосходительство тайный советник Ример? ядовито осведомился курьер. — Поумничай у меня, — огрызнулся дядя, судя по грязной жилетке, лакей. Превосходительству я передам. Много тебе чести их беспокоить. Велено вручить лично в руки, флегматично и отчеканивая каждое слово, сообщил Лыков, глядя в потолок. Накосил тебе двух гривен и вали от Седова. Начальство сказало, об этот раз в руки, из самого Берлину. Видать, что-то шибко важное. Лакей несколько секунд размышлял, Потом крикнул через плечо Пахом. Вышел второй детина, еще выше первого. Он был в леврее, даже с цепочкой под ней. Ага, камердинер. Чего тебе? Покарауль этого, а я барина приведу. Видишь, не дает. Важное что-то. Пахом вздохнул, словно ему поручили ворочить камни, и пристроился возле курьера. Едва его товарищ скрылся в коридоре, Лыков сразу напал. Получив молниеносный удар в горло, богатырь захрипел и рухнул на колени. Над самым полом коллежский асессор подхватил его и аккуратно уложил вдоль стены. Нужно было срочно найти третьего. Камергинер с лакеем больше смахивали на телохранителей, нежели на прислугу. Лыков бесшумно проскользнул в кухню. Там спиной к нему сидел крепыш в кубовой рубахе, что же они здоровые такие, и хлебал тюрю. Удар в висок, парень слетел с табурета. На этот раз сыщик ловил не его, а мебель, и все опять обошлось без шума. Едва он успел вернуться в шинельную, как в коридоре послышались шаги и голоса. «Упрямый такой, вашство двугривенный не взял, везде, — говорит, — бальная и точка». Ну и останется дурак без награды. Лыков шагнул навстречу, схватил лакея снизу за бороду и шваркнул головой об стену. Тот и охнуть не успел. Взяв в охапку барина, сыщик выволок его под лампу и внимательно рассмотрел. Вот ты какой загадочный кукольник. Ример действительно оказался щуплым старикашкой с обильной лысиной. Глаза у кукольника, правда, были не властно-высокомерные, а испуганные. — Кто вы? Что это значит? — захрипел он в медвежьих объятиях сыщика. — Я ведь тебя, скотина, предупреждал. Если что случится с Павлом Афанасьевичем, убью. — Было? — А вы как... какое право? — Ялыков. Ример сразу обмяк. Алексей взял его за бритый подбородок, задрал голову вверх. Он был в бешенстве. Ему хотелось удавить негодяя так, чтобы тот перед смертью подольше помучился. Ведь этот сморчок чуть не покубил благово. Его, лыкова наставника и учителя, второго отца. Пальцы сами собой стали сжиматься на горле. Вдруг сзади послышалась возня. Не разжимая рук, сыщик оглянулся. Камердинир сидел на полу и хрипел, пытаясь подняться. Алексей, не спеша, подошел, волоча за собой пленника, постоял, примерился и врезал еврейному каблуком в переносицу. Тот повалился замертво. А скажи ка мне, кто тебе помогал? Снова обратился лыков к тайному советнику. Но их опять прервали. Из кухни выпал парень в кубовой рубахе. И поговорить не дадут. Сыщик оплеуха избил Римера с ног и быстро разделался с его охранником Добавил за компанию и лакею в коридоре, чтобы уже больше их не прерывали. Потом отволок пленника в кабинет и спросил И про морфинистку не забудь, и про барона. Ример глядел с ужасом и булькал горлом. Там деньги, много денег вот в столе, в шкатулке еще. Все забирайте и уходите. Пощадите старика. Лучше покажи мне письма. Те, что ты получаешь из Берлина и из Лондона. Все покажу. Все. Начни, знаешь, э, с той бумажки, что я посылал тебе. Помнишь? Письмо угрозу нужно было забрать из квартиры в первую очередь. тогда да сию секунду. Она здесь, в секретаре. Вот И свольте, берег как чувствовал. Лыков отпустил пленника и развернул четвертушку бумаги. Да, это его записка. Вдруг, краем глаза, сыщик уловил движение и едва успел отшатнуться. Вспышка выстрела ослепила его, пороховые газы обожгли щеку. Лыков наугад отсунул кулак и попал. Шмякнулось на пол щедушное тело, с грохотом посыпался со стола письменный прибор. Алексей кое-как протер глаза. Ример лежал лицом вверх, а вокруг его головы быстро растекалась лужа черной крови. Тайный советник смотрел на Лыкова с ненавистью и что-то пытался сказать. Но вместо слов изо рта у него шла только кровавая пена. В дверь квартиры позвонили. Потом начали стучать. Нужно было срочно драпать. Алексей опустошил секретер, рассовал по карманам лежавшие в нем бумаги и рванул к черному ходу. Оказалось, что там его уже поджидали. Парень с дворницкой бляхой пытался сгрести коллежского асессора в охапку. Тот увернулся, подножкой сбил противника с ног и выскочил во двор. Мимо дровяных сараев он пробрался к соседнему дому, Напустил на себя беззаботный вид и спокойно вышел на Сергиевскую. Через пять минут Алексей был уже дома, на маховой. Варенька выбежала ему навстречу. — Как там Павел Афанасьевич? Я ждала, ждала. Но посмотрела в мужа и ахнула. — Что у тебя с лицом? Словно утюг приложили. — Павел Афанасьевич в сознании, скоро будет здесь. — Но твоя щека... Запомни, Варвара, весь сегодняшний вечер я провел дома с семьей и прислугу научи. А сейчас тащи свои косметические средства. Будем меня лечить. Алексей, объясни, что случилось. Где ты был? И никогда не задавай больше мне таких вопросов. Варенька взглянула в глаза мужа. Там непотухая горела яростная злость и молча побежала за мазями. В прошлом году в маленьком уездном городе Варнавине она впервые столкнулась с жутким миром убийц. И только тогда до конца поняла характер службы мужа. Страшная опасность угрожала семейству Лыковых. Нелюди решили уничтожить их всех, включая даже маленьких детей. Только божий промысел в лице необыкновенного подростка спас семейство. Ужас тех минут запомнился, Вареньки навсегда. Ее супруг, такой добрый и нежный дома, оказывается, мог быть и другим, решительным и беспощадным. И только так он добивался победы. Зло по очереди выставляло Алексею в противники все новых и новых своих солдат. То в образе беглого каторшника, то в лице уездного исправника, то вдруг под видом провинциальной красавицы. Казалось, им нет счету, и воинство неодолимо. Но Лыков не опускал рук и не впадал в малодушие. Он методично и неутомимо вычищал пространство вокруг себя. В этом защищенном его храбростью пространстве жили нормальные люди. Часто они и не подозревали, как раньше Варенька, о существовании другого мира, насылавшего на них экспедиции. И пусть не догадываются... Алексей чувствовал себя молодым и сильным. Он занимался тем, к чему был предназначен. Коллежский асессор не питал иллюзий, вроде «добро все побеждает». Но на своем участке границы между двумя мирами он противнику спуску не давал и его не пропускал. Варенька, поняв это единожды, сознательно поставила себе барьер, не спрашивая лишнего, просто любить и стараться не бояться за мужа. Как бы это ни было трудно. Утром Лыков пришел на службу с подвязанной щекой. Вид угрозного сыщика получился жалкий. Вяземский кадет, а не коллежский асессор с двумя шейными орденами. Цургозин посмотрел на подчиненного, да и отпустил бедолагу лечить больные зубы сразу до понедельника. Уходя, Алексей успел пробежать глазами сводку происшествий по столице. Там, на первом месте, стояло убийство в собственной квартире тайного советника Римера. Преступник скрылся, сильно помяв трех человек из прислуги. К понедельнику зубы у Лыкова зажили, и он опять явился к Цургозину. «Ага!» – обрадовался тот. «Очень кстати! Ты слышал про убийство члена совета нашего министра?» «Читал в сводке, но без подробностей». «Мы-то тут при чем?» хм. «Сыскное управление градоначальства не справляется. Велено помочь Виноградову». «Вот еще!» — фыркнул Алексей. «Ему сунешь палец, а он откусит всю руку. Ну вы же знаете Ивана Александровича. Как только мы начнем ему помогать, он бы тут же бросит весь розыск. А потом все на нас свалит. Департаменту лучше вообще за это дело не браться и не соваться». Цургозен сник. «Да, Виноградов любит на чужом горбу в рай ездить». Ну, как же быть? Директор велел помочь. А вы сошлитесь на занятость. Своих дел не в впроворот. Некогда чужими заниматься. Алексей Николаевич, ну ты же сейчас свободен. Бомбистов повесили, следствие закрыто. В Ялту в этом году тебе не очередь. Значит, нужно срочно придумать мне занятие. Иначе мы с этим, как его, римером, римером вляпаемся». «Я петербургское Сесное, хорошо знаю. Все повесят на нас». «Погоди-ка», — повеселил исполняющий обязанности вице-директора. «Где оно у меня?» «Так, ага, ага, вот оно». Он взял со стола отношения и пояснил. «В Варшаве пристава убили, и еще полицейский офицер без вести пропал». В штат их собственного отделения введена должность временного помощника-начальника с целью усилить службу и разыскать убийц. Сами они не справились. Дурновой велел поставить кого-нибудь из третьего делопроизводства на 6 месяцев. «Не хочешь?» «Варшава — это ж почти Европа». Лыков задумался. «Может, действительно лучше сбежать из столицы?» «Подальше от сыскарей Виноградова». Ну и поближе к Павлу Афанасьевичу. А что, там много неприсутственных дней. К нашим православным праздникам добавляются еще и католические. Можно еще и благовольно вещать. Я согласен. Так Лыков угодил в Варшаву.